Глава шестая. Игры в потоках лжи и денег. В двадцатые годы в стране Советов также шла борьба за власть. Эту схватку жестко контролировал не только товарищ Сталин, еще не имевший всей полноты власти, а и заведующий международным отделом ЦК ВКПБ, курировавший в Исполнительном комитете коммунистического интернационала ИККИ, международный сектор, Забрежнев. Последний сделал ставку на Сталина. Исплотившись, они сумели не только контролировать ситуацию, но и управлять ее методом интриг и компромиссов. По словам моего собеседника, это так оставшаяся таинственной для широкой публики фигура Забрежнева весьма и весьма любопытна. В конце 1909 года Забрежнев по заданию имперской разведки стал членом РСДРП участвовал в ряде акций террора, а незадолго до начала Первой мировой войны вступил в масонский орден. Некоторое время Забрежнев находился в Париже, где получил большие знания в области физиологии, анатомии, занимался гипнозом, был принят в руководство одной из франкмасонских лож в Париже. После переворота в России стал активно участвовать в деятельности РКПБ. Быстро завоевал авторитет у руководства, а вскоре стал доверенным лицом не только у Троцкого, но и у Ленина. По поручению последнего Забрежнев выполнил ряд секретных заданий, связанных с продажей бриллиантов, золота и картин Третьяковки и Эрмитажа. Он всегда работал в нескольких направлениях. Еще с конца XIX века, когда Забрежнев молодым человеком был завербован начальником имперской разведки графом Конквиным, Между ними установились тесные отношения. Связь этих неординарных людей продолжалась до конца их земных дней. Волью судеб один стал служить Сталину, другой, оставаясь верным императору, стал служить тоже Сталину, но оба верили, что выполняют свой долг во имя великой гибнущей России. Понятное дело, что до прихода к власти большевиков русская разведка имела разветвленную резидентуру во многих странах мира, в том числе и в Германии. Это с незапамятных времен обычная практика всех государств, имеет своих шпионов, разведчиков на иноземных территориях. В одну из встреч граф Конкрин и Забрежнев, среди прочего, обсудили важный вопрос сохранения координации резидентур бывшей имперской разведки за рубежом, Ее влияние на банки, в которых были акции резидентов, отметили, что по-прежнему надежными союзниками для России остаются только Германия, Италия, Испания и Франция, так что необходимо позаботиться о будущем и обеспечить новые базы для отступления. Такими местами были выбраны в Южной Америке Патагония, Аргентина, Парагвай, в Юго-Восточной Азии Таиланд, а также новая Зеландии. Обращаю внимание, перечитайте еще раз названия стран. Все они будут задействованы в 30-е 40-е годы 20 -го века при осуществлении проекта «Антарктида», также проекта «Одесса» и других, имевших отношение к секретным операциям как страны Советов, так и Третьего Рейха. Именно здесь продолжит игру сталинская партийная разведка, которая получит почти все секреты разведки имперской. Для создания и укрепления резидентур в названных странах Крафт Канкрин и Изобрежнев решили привлечь силы, которые работали в Европе, и, несмотря на происходившие исторические катаклизмы, оставались вполне надежными. К примеру, в Германию следовало отправить агентов, закончивших полный курс подготовки в имперской разведке. Ими стали князь Николай Николаевич Гагарин, получит оперативное имя Бархан, барон Эбергард фон Эссен, родственник бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Эссена, князь Николай Константинович Мещерский. Они поступят в распоряжение работающего в Германии со 2 мая 1914 года резидента имперской разведки, коим являлся дальний родственник графа Конкрена, надворный советник граф Алексей Алексеевич Грейк. Пройдет с десяток лет, и под именем Отто Вильгельма Дерфон Дитриха, он бывший ученик кафедры выдающегося русского ученого Сеченова, бывший заведующий одной из секретных лабораторий в аппарате секретариата товарища Сталина, займет должность профессора медицины в обществе научно-исследовательских институтов, позднее получившего название Анне Нербе, станет работать в паре с другим немецким ученым Эпстом над многими таинственными проектами, Пожалуй, его личность навсегда останется загадкой для исследователей Третьего Рейха. Но если вам встретятся имена барона Отто Зигфрида фон Дитриха, Алекса Уильяма Эклинга, Алекса Уильяма Линга, Алексея Ульяновича Экка Линга, Дитриха Линга, Кумминга или Аренса, знаете, так, может быть, наш герой, рожденный в конце XIX века в России и нареченный матерью алёшей Направленные графом Конкринным профессионалы останутся в Германии, вступят в отношения с существующей там резидентурой, чтобы уже совместно готовить базу для некоторых завербованных в период Первой мировой войны и находившихся в плену немцев, в частности Мартина Борманна. Замечу такой нюанс наличия двух «Н». В немецком языке свидетельствует о том, что перед нами немец. Наличие одного «Н» в окончании «Манн» что речь идет о немецком еврею. По этой причине перевод с немецкого на русский обязательно должен соответствовать оригиналу. В советских энциклопедиях в некоторых вариантах фамилии на немецком языке составителями допущены умышленные замены. Борман станет по наследству агентом партийной разведки товарища Сталина. Но не только он, а и некоторые другие. Встретившихся в начале двадцатых годов графа Конкрена, еще по дозволению императора, иногда использовавшего как рабочий псевдоним родовую фамилию грейк из Обрежнева, интересовало. Как следует поступить со списком, куда были внесены люди, прошедшие профессиональную подготовку в имперской разведке и проживающие не только в России, но и в Европе и в других частях света. Важно было продумать, кому этот список хотя бы частично можно предъявить в России. Понятное дело, нет прежней власти, ведь страна осталась, а их дело жизни и чести служить России. Это их долг, данный свыше, они еще собирались и далее играть в свои смертельно опасные мужские игры. Итак, после размышлений и анализа, выбор был остановлен на кандидатуре Сталина, в котором усматривался скрытый коварный хищник. Если он укрепит свою власть, то сможет выжелать мести многим своим обидчикам, значит, обидчикам земли русской. Как бы там ни было, но граф Александр Георгиевич Конкрин через забрежнев передал список товарищу Сталину. Так советский вождь получит мощный козырь в деле осуществления своих грандиозных планов. Генсек подключит Дитриха к разработке Гитлера. И Дитрих, благодаря своему неординарному уму, аналитическому мышлению, учености, иным специфическим знаниям, а также деньгам товарища Сталина, деньгам Коминтерна и партийной разведки, получат возможность огромного влияния на Дольфа Гитлера. Во второй половине 1932 года Дитрих, пребывая в Москве, дал обстоятельный анализ своему руководству по ситуации в Германии, указав, что для партии Гитлера Срочно необходимы деньги для погашения не только долгов, но и для того, чтобы вообще устоять. Иначе более чем десятилетняя служба, как резидента партийной разведки, окажется напрасной. Ознакомившись с донесением, Сталин поручил своим самым верным помощникам Голованову и, и скажем, э, в конце концов, так как этот человек еще не раз понадобится нам на протяжении повествования, придется дать ему имя вымышленным. Им. Почему именно ему? Как говорят, на всякий случай. Да потому что родственники, любящие судиться с авторами, всегда представляют своих предков особенно те, кто подобрался поближе к власти, этими добродушно порядочными людьми, милыми ангелами, исполненными гражданских чувств, тогда как на самом деле там сплошь преступники и отпетые негодяи, особенно во власти в условиях становления диктатуры Ну, разве что еще одна категория присутствует, и иного, более высокого склада, которым все преступники и негодяи в подметке негодятся. Это дети дьявола Ознакомившись с донесением, Сталин поручил своим самым верным помощникам Голованову и Метрополитову, как крестил его Олег Грейт, все взвесить тщательно просчитать и выявить финансовые возможности не только своих активов, но и возможности мировой закулисы, за океаном или центра мировых революций, кому угодно, на данном этапе финансирующего сталинские пятилетки, отправляя в Советский Союз устаревшие технологии и технику. Естественно, не за просто так но так как наша задача не состоит в том чтобы подробно рассматривать именно эти нюансы то поспешим вернуться к главному спрошу не доводилось ли вам замечать что в самых критических ситуациях основную роль играет некая случайность чаще всего закономерная в истории эту закономерную случайность создает люди совсем небольшое количество людей самый самый минимум вишащих по максимуму от которых зависит, качнется стрелка весов, истории, вправо или влево. Точно такая ситуация сформировалась в Германии в конце 1932 года, когда ни одна из трех лидирующих партий не могла прийти к власти. Гитлер на грани катастрофы, потому как его поражение — это арест и тюрьма за неуплату многомиллионных долгов. И партия непременно развалится потому что кто же останется в рядах обанкротившейся организации? Такое развитие событий вполне устраивало руководителя коммунистов Германии Эрнста Тельмана. Ибо в случае крушения Гитлера партия Тельмана с третьего места перемещалась на второе. И значит появлялся реальный шанс поделить власть социал-демократами. Так размышлял товарищ Тельман и уже решил отдать свои голоса в пользу социал-демократов, чтобы обеспечить абсолютное количество голосов своим соперникам, рассчитывая на благодарность при дележе портфелей и кресел. Гитлера же Тельман не мог поддержать по той простой причине, что после прихода того к власти у Тельмана появлялся реальный шанс угодить в концлагерь для евреев. При этом и социал-демократии, и с коммунистической партией в стране будет покончено. А товарищ Тельман, раздобрявший в социалистическом раю для избранных, на сытных кремлевских харчах, выхоленные на вилах у Черного моря, сам желал властвовать. Но его личные планы товарищем сталиным взращивающим генсека генсеков Компартии братских стран, в расчет не принимались. «Ну что, товарищ Тельман, вы все не решитесь, кто есть кто в Германии? Нехорошо, мягко, по как коммунист коммуниста, отчитал товарищ Сталин». Выбирайте, либо ваша партия присоединяется к блоку Гитлера, либо вы присоединяетесь к рабочим лесоповалам в Мордовии. Да, любил генсек покуражиться над своими товарищами. Аргумент советского вождя товарищу Тельману и его коммунистической братье был понятен без агитации. Адольф Гитлер победил. Его партия триумфально пришла к власти. Рейхс-президент и генерал-фельдмаршал Гинденбург провел символическую церемонию передачи власти в руки рейхс Германии Адольфу Гитлеру. Но уясним для себя. Власть вручил товарищ Сталин на деньги Коминтерна. Деньги из тех гигантских финансовых потоков, которые он, усмехаясь в рыжие усы, в буквальном смысле направил в Германию из банков мирового правительства.